19 -е. коконы стали раскрываться. Жирные, черные личинки начали стремительно выбираться из заточения, стряхывая себе остатки заморозки. Сотни мелких лапок застучали по камню, защелкали отвратительные жвала и раздался писк. Сперва голосить начала одна личинка, но вскоре к ней присоединились и другие. Заткните их, пока матка не примчалась. «Ближники, защитите грузчиков. Стихийники, бейте огнем!» – начала командовать Ольга. Она молодец, не растерялась. Не зря же занимает пост главы спецотряда. Сразу видно, что с монстрами Орлова встречается очень часто. Да и ее люди тоже молодцы, накрыли первых личинок очень оперативно. Вот только, как уже было сказано, это только первые личинки. Сейчас мы находились довольно глубоко в пещере. На входе стояли два бойца, еще четверо дежурили за пределами пещеры, а вот все остальные находились близко к жиле. От выхода нас отделяли около сотни метров пространства, в котором с каждой секундой появлялось все больше и больше отвратительных личинок. Построение номер шесть, Все грузчиков и шахтеров в центр и прорываемся к выходу. Нужно успеть свалить отсюда, пока не появилась матка, вновь отдала команду Орлова, уничтожая приземлившуюся рядом с ней личинку. "Будь готова", сказал я Тити, и змейка незаметно подползла ко мне. Сделать это в начавшейся суматохе было совершенно несложно. "Ты куда лезешь? Свали назад, мы защитим", гаркнул на меня один из бойцов Орловой, но пара личинок, которых прикончил мой топорик, ему вполне хватило, чтобы изменить мнение. Оставайся в этом месте и двигайся вместе с нами. Не пропускай никого в тыл. Без проблем. Огненный шар сорвался с моей руки и ударил в морду еще одной, только из коконной личинки. Времени оставалось совсем мало. Скоро нас тупо завалят этими отродьями, и тогда без жертв точно не обойтись. Хотя и сейчас уже этого не получится избежать. Один из шахтеров запнулся и упал, долбанувшись головой о кусок породы. Даже за личинок я услышал характерный хруст. Ему уже больше не помочь, о чем и подтвердила появившаяся душа. Я лишь помог ей прорваться через души и личинок, что довольно плотно уже так набилось в пещере. Я не успевал их поглощать, а отпускать не собирался. Эти души пойдут на призыв нужных мне духов. Душа шахтера была освобождена. Негласное правило, которому следуют все ваймы. души разумных должны быть освобождены, так они получают шанс на перерождение, а монстрам нечего перерождаться, они и так плодятся слишком быстро. Стихийники, пламенный ковер! и двинулись. Очередная команда Ольги и по пещере побежало огненное море. Вот только Орлова совсем не взяла в расчет, что эти личинки были долгое время заморожены и смогли легко вернуться к жизни. Отсюда можно сделать вывод, что у них предрасположенность к стихии льда. Чтобы прикончить этих личинок, их нужно хорошенько так прожарить, а пламенный ковер – это просто волна огня, что будет катиться перед отрядом. Там и жара-то толком нет. Мои предположения подтвердились практически сразу. Отряд сделал всего десяток шагов из завяз в живом копошащемся море. Души стремительно пополняли мое хранилище, но еще больше их было собрано в пещере. Такими темпами я смогу собрать на призыв сразу половины необходимых помощников. Это было здорово. Вот только валить из пещеры нужно было как можно быстрее. Думаю, что матка уже на всех парах несется защищать своих деток, а в ситуации, в которой мы сейчас оказались, здесь полягут все, кроме меня. Возможно, еще Орловой удастся выжить. Сейчас у меня было достаточно душ, чтобы поставить мощный доспех духа, но тратить этот ресурс на подобную ерунду совершенно не хотелось. Орлова должна выстоять против матки за счет своего снаряжения. К тому же, у элитных игроков должны быть ультимативные умения, которые могут помочь в самой тяжелой ситуации. Правда, после их применения они какое-то время практически ничего не могут делать. Лечинок с каждым мгновением становилось все больше. Отряд плотно завяз, потеряв возможность двигаться. Стоило убить одну личинку, как ее место занимали сразу две. Тит рвалась в бой, но я пока не позволял ей этого, ещё не время. Несколько личинок упали в центр защитного строя. Вскрикнул кто-то из шахтеров. Пошатнулся один из воинов Орловой, что стоял справа от меня. Пришлось помогать ему, накрывая личинок огненными шарами. Ситуация была критической. Если мы сейчас не сможем пробиться к выходу, то останемся здесь в качестве пищи для личинок. Приготовьтесь бежать, раздалась очередная команда рейд-лидера, и только сейчас я посмотрел в сторону Ольги. В руках Стального рассвета был тот огромный меч, которым она снесла голову ящеру. Ее тело начало светиться, а в следующее мгновение элитный игрок показал себя во всей красе. Ближайшие корловые игроки расступились, давая простор своему лидеру. Ольга начала быстро размахивать мечом, и после каждого взмаха вперед устремлялось энергетическое лезвие. Буквально несколько секунд, и все пространство до выхода из пещеры было расчищено. Вот только стальной рассвет истратила на эту атаку слишком много сил и с трудом могла стоять, опираясь на свой меч. Немного усилившись, я оказался рядом с девушкой. Терпеть не могу возиться с жуками, пауками и тем более их личинками. Я ее понесу, я же грузчик, а вы лучше защищайте остальных, сказал я игрокам, которые бросились помочь своему командиру. Возражать они не стали, чем весьма меня удивили. Впрочем, как и сама Ольга. По идее, она должна была свалить из пещеры при первых же признаках опасности. Она должна была позаботиться о своей жизни, да и ее подчиненные должны были в первую очередь спасти свою госпожу, а уже потом, если ситуация немного нормализуется, попытаться помочь нам, а в идеале запросить помощь у ассоциации и свалить из подземелья. Спасательные миссии очень частое явление, и вот таких отрядов, попавших в хреновую ситуацию, каждый день по нескольку штук появляется. Красавица, дай грузчику выполнить свою работу. Убери железяку. Очень она у тебя тяжелая», сказал я Ольге, когда подхватил ее на руки. Мяч реально было хренеть, каким тяжелым. Я мог нести ее вместе с мечом, но для чего так напрягаться, когда у Орловой по-любому есть какое-то пространственное хранилище? Должна же она где-то хранить этого монстра. Мяч тут же исчез. Жаль, что броню нельзя убрать так же. Дай мне минуту, чтобы восстановиться. Нет у нас минуто, красавица. Мамаша этих чудесных червячков уже скоро будет здесь. Это я уже говорил на ходу. Времени прибираться совершенно не было. За спиной стихийники заливали все огнем. Они еще не поняли, что это бесполезно. Им нужно было бежать вместе со всеми. Вот и еще одна человеческая душа была освобождена, а затем и еще четыре. Понятия не имею, кто так подставился. Я несся с Ольгой на руках, стараясь не поскользнуться на слезе, что вытекло из нашинкованных личинок. Рядом бежали бойцы Ольги и уничтожали всех личинок, что пытались нам помешать. Они продолжали вылезать из своих коконов и вскоре грозили вновь перекрыть нам движение. До выхода оставалось буквально метров двадцать, когда просека, сотворенная Ольгой, закончилась. Личинки здесь были собраны плотной толпой, которая перла на нас. Построиться клином, не жалеть энергию, пробьемся к выходу, взял на себя командование парень с секиры. Такой вполне может поработать на острие атаки, да и клин отлично подойдет в данной ситуации. Отпусти, я уже могу идти сама, сказала Ольга, и я выполнил ее просьбу, правда, ненадолго. Стоило отпустить девушку, как она едва не упала. Глупая бравада. И какого хрена спрашивается, она не взяла с собой целителя? Сейчас ее быстро бы поставили на ноги. Когда вновь подхватывал девушку, в правую ногу вцепилась тита, и я сразу же бросился в эту сторону, пропуская мимо себя огромный оранжевый шар, оставляющий после себя отвратительный след из раздавленных личинок. Твою ж мать! Какого хрена в описании Клоповника ничего не говорится о матке? Никто не мог сказать, что босс в этом подземелье чертова скалопендра? Она же нас хрен оставит в покое. Невероятно быстрая скотина. А еще имеет отличную защиту, про атаку вообще молчу. Огромные жвала, способные пробить любую сталь, сотни острейших лап, которые сколопендры не прочь пустить в дело, да еще и яд, которым смазана вся туша тварюшки. Оранжевая скалопендра обладает не самым сильным ядом, но любому игроку до первого уровня вполне хватит, чтобы склеить ласты, а вот яд чёрной сколопендры может свалить и элитного игрока. Так что можно сказать, нам повезло. Отвлеки скотину. Попросил я Титу и расширил канал, давая ей необходимую энергию. Змейка уползла, а я перехватил Ольгу одной рукой и помчался к выходу, второй отмахиваясь от попадавшихся личинок. Они продолжали вылупляться и спешить на помощь своей мамашке. Атака сколопендры не прошла просто так. Похоже, что из вспомогательного персонала рейда остался только я. Первоклассные игроки точно должны были выдержать такой удар, а вот для шахтеров и грузчиков в паршивом снаряжении это была верная смерть. Орлова начала вырываться, пытаясь что-то сказать мне, вот только мне сейчас было совершенно не до нее. Не хватало еще, чтобы нас харчили простые личинки. Да я тогда сам себя уважать перестану. По идее, мне бы бросить ее и помочь Тите, вот только не мог я так поступить. Еще один постулат, который ваймы чтили превыше всего, хоть и были одиночками. Если кто-нибудь в подземелье попал в беду, и ты можешь ему помочь, то сделай это. Плевать на добычу, на славу и все прочее, просто спасить человека. Сейчас я мог помочь Орловой и делал это. Вот вытащу ее из пещеры и вернусь, чтобы помочь Тите. Душа столь сильного монстра, как скалопендра, станет отличной платой для заключения контракта с хорошим кладовщиком. Ему ее хватит лет на 20, а за это время я обязательно найду, чем продлить контракт. Ну или умру. Тита отлично справлялась со своей задачей по отвлечению матки. Сейчас ее небольшие размеры играли нам только на руку. Слабым местом скалопендры было сочленение пластин защиты и брюха. Если к брюху было охренеть, как сложно подобраться даже небольшой змейки, то на броню она смогла забраться. Змейка начала усиленно тянуть из меня энергию, и в этот момент по ушам ударил яростный вопольский лапендры, заставляя замерять всех, кто его услышал. Вот же зараза. Не ожидал, что она так сильно сможет развиться, хотя сколько уже лет это подземелье не закрывают. 20 И сколько игроков сгубило за это время Скалопендра. Монстры могут развиваться так же, как и игроки, а боссы вроде матки делают это гораздо быстрее, особенно если есть такой замечательный ресурс, как игроки. С огромным трудом мне удалось преодолеть технику Скалопендры и прокусить себе губу. Этого вполне хватило, чтобы полностью избавиться от пролеча. Нескольким мгновений и я оказался вне пещеры. Здесь ситуация была немногим лучше, чем внутри. Осталось всего два бойца. Их окружили подоспевшие на подмогу своей мамаши жуки, и были эти жуки в несколько раз крупнее обычных. Элита, охраняющая босса. Тита -то точно еще продержится какое-то время, а вот этим ребятам определенно нужна моя помощь. Никуда не уходи, сказал я остальному рассвету, прислонив ее к большому волну возле выхода из пещеры, а сам бросился на подмогу. Ходжуки были гораздо крупнее, но практически не отличались от своих мелких собратьев. Атаковали также, пытались свалить с ног и залезть верхом. А еще от больших жуков распространялось намного больше яда. Один из отбивающихся игроков был ближником, а второй стихийником. Стихийником была девушка, причем владела она молнией, что против этих жуков было просто идеально. Пока они отбивались вполне успешно, Ближник сдерживал жуков, магичка шмаляла по ним молниями. Правда, они были слабоваты, чтобы свалить этих переростков. Вот и выходило, что ни жуки, ни игроки не могли ничего друг другу сделать, но это было ненадолго. Вскоре к лити придёт подкрепление. Жуков в подземелье должно быть еще очень много. Все же мы зачистили лишь малую его часть, пока шли к пещере с живой. Вновь огненный шар в морду жуку, а затем в ход пошел уже мой чекан. Проделать дыру в панцире жука получалось с первого удара. Потом ударил туда молнией и готово. Заодно сразу же обезвредил посмертный газ. Жуки-переростки не сразу сообразили, что к игрокам прибыло подкрепление, и я успел прикончить еще двоих. Теперь оставалось всего пять переростков. Ты проделай дыру в панцире, а ты засади в эту дыру самую сильную молнию, какую только сможешь создать. Успел я выкрикнуть бойцам перед тем, как подпрыгнуть максимально высоко и приземлиться на спину жука, решившего меня протаранить. Все элитники теперь переключились на меня, посчитав более серьезной угрозой. Удар, разряд, можно приступать к следующему. Пока разбирались с элитой, скалопендра продолжала бесноваться в пещере. Оттуда начал доноситься весьма пугающий грохот. Похоже, что эта оранжевая дура начала долбиться об стены, пытаясь достать грызущую ее изнутри Титу. Только хрена угадала. Мою змейку таким не возьмешь. слишком у нее сильная защита. Как никак великий дух, специализирующийся именно на обороне. В свое время, чтобы справиться с Титой, мне пришлось положить всех своих духов, что имелись у меня на тот момент, похерить 80% отличной экипировки и довести себя до полного истощения. А на тот момент я уже считался одним из сильнейших ваймов, поэтому даже в столь ослабленном состоянии Тита не по зубам боссу подземелья второго уровня. Но и завалить его не сможет, это факт. "Держись чешуйчатая, я уже скоро", передал сообщение Тите вместе с очередной порцией энергии. «Еще троих переростков прикончил я, а одного смогли завалить бойцы Орловой. Души элитников приятно прорвались в хранилище, растолкав всю мелочь. Но далеко отпускать я их не стал. Они мне еще пригодятся в сражении против скалопендры. Всё же без усиления я и пока еще не противник. Забирайте своего рейд-лидера и валите отсюда, обратился я к игрокам и побежал обратно в пещеру. Вернее, попытался это сделать. Недалеко от входа, откуда пытались выползти личинки, дорогу мне преградила Ольга. Куда собрался? Там сейчас босс, он тебя точно прикончит. Это тебе не с неповоротливыми жуками сражаться. Лика, Евген, берите этого парня и валите на выход из подземелья. Запросите у ассоциации помощь. Скажите, что это была спланированная атака на меня. От подобной речи я даже сперва опешил. Она что, собралась идти сражаться со сколопендрой? Хотя Орлова уже и отошла от применения своей ультимативной способности, она явно была не в лучшей форме. И даже черное ядро, что девушка сжимала в руке, ей здесь не поможет. Максимум, восстановит магическую энергию, но чтобы сражаться со Скалопендрой, этого будет явно недостаточно. Слишком быстрой была эта тварь. Против нее должен выходить не менее быстрый боец, а уж чего чего о скорости я за Орловой не заметил. Чудовищная мощь это да. Вот только вся эта мощь ничего не стоит, если ты не можешь попасть по противнику. Хотел сказать Ольге, что думаю об ее умственных способностях, вот только из пещеры донесся очередной души вопль матки, после чего мой энергетический запас ощутимо просел. На разговоры не было времени. Необходимо было помочь Тите. Похоже, что Скалопендри каким-то образом удалось до нее добраться.